Шуршат кусты, под ногами трещит хворост. Даниэль уверенно шагает по лесу, ему незачем таиться. Все мои воплощения заняты своими делами, а остальные гости либо на охоте, либо в оранжерее. Сердце колотится. Побеседовав в кабинете с Беллом и Майклом, Даниэль незаметно ушел в лес, и я слежу за ним вот уже четверть часа, бесшумно пробираясь между деревьями. Я помню, что он опоздал к началу охоты и потом встретился с Денсом. Интересно, что его задержало. Может быть, мне удастся выяснить его планы? Внезапно деревья расступаются передо мной. Уродливая поляна. Мы недалеко от озера, справа виднеется вода. По поляне мечется лакей, наяривая круги, как загнанный зверь. Я прячусь за кустом. Давай быстрее, говорит Даниэль Лакею. Тот ударяет его в челюсть. Пошатнувшись, Даниэль выпрямляется и кивком требует второго удара, который летит ему в живот, а следующий удар сбивает его с ног. Еще, спрашивает Лакей, нависая над Даниэлем. Все, хватит. Даниэль утирает разбитую губу. Дэнс должен увидеть следы нашей драки, а не мое убийство. А не в сговоре. «Вы за ним поспеете?» – осведомляется лакей, помогая Даниэлю подняться. «Охотники уже далеко. Ничего страшного, я запросто догоню стариков. Удалось поймать Анну? Нет пока, у меня слишком много дел. Поторопитесь, наш друг нервничает». «Вот в чем дело, им нужна Анна, поэтому Даниэль убеждал убеждал Рейвенкорта, что ее надо отыскать». поэтому попросил Дарби привести ее в библиотеку, как-то объяснял свой план поимки Лакея. Я должен был доставить ее, как агнца на заклане. Превозмогая головокружение, я смотрю, как они прощаются, и Лакей возвращается в особняк. Даниэль утирает кровь с лица, но не уходит. Через миг я понимаю, почему. На поляну выходит чумной лекарь. Наверное, он и есть загадочный друг, о котором говорил Даниэль. Этого я и боялся. Они все сговорились. Даниэль действует на пару с лакеем. Они ищут Анну для чумного лекаря. Не знаю, из-за чего чумной лекарь ее так ненавидит, но это объясняет, почему он целый день пытается настроить меня против нее. Он кладет руку на плечо Даниэля и уводит его в лес. Этот жест меня очень расстраивает. Незнакомец в маске отчужденно держится со мной и не допускает никаких проявлений дружеской близости. Пригибаясь, я крадусь за ними, останавливаюсь на самом краю опушки, прислушиваюсь, но из леса не доносится ни звука. Бормоча проклятия, я углубляюсь в чащу, безуспешно пытаюсь выследить их. Они исчезли. Как во сне ухожу той же дорогой, что и пришел. Что из увиденного было настоящим? Неужели притворяются все без исключения? Я считал Даниэля и Велину друзьями. Чумного лекаря безумцем, а себя доктором по имени Себастьян был страдающим потерей памяти. Я и не догадывался, что на самом деле это всего лишь стартовые позиции участников гонки, о которой меня никто не предупредил. Надо думать не о старте, а о финише. «Кладбище», вслух говорю я. «Даниэль намеревается поймать там Анну, разумеется, с помощью лакея. Мне надо подготовиться, чтобы покончить с этим раз и навсегда». Подхожу к колодцу, где Фелисити оставила записку для Евелины. Я готов привести свой план в действие, но вместо того, чтобы вернуться к особняку, сворачиваю налево, к озеру. Точнее, это делает Раштом, повинуясь чутью сыщика. Он хочет посетить место преступления, пока в памяти еще свежий рассказ Стэнвина. Тропинка виляет в зарослях, полускрытая ветвями. Корявые корни торчат из земли. Плети ежевики цепляются за плащ, листва роняет капли дождя. Наконец я выхожу на топкий берег озера. Прежде я видел его только издалека. Вода цвета замшелых камней, полузгнившие скелеты лодок покачиваются у разрушенного лодочного домика на правом берегу. На островке посреди озера виднеется покосившаяся деревянная эстрада под облупленным бирюзовым козырьком. Неудивительно, что Хардкаслы покинули Блэкет. Здесь произошло нечто зловещее, и призрак кошмара все еще витает над озером. Мне самому хочется поскорее уйти отсюда, но надо понять, что именно случилось здесь 19 лет назад. Я дважды неторопливо обхожу озеро, разглядываю окрестности, как коронер труп. Проходит час. Моему взгляду по-прежнему не за что зацепиться. Рассказ Стэнуэна вполне однозначен, но не объясняет, почему прошлое требует принести в жертву еще одного отпрыска семейства Хардкассо. Непонятно также, кто за этим стоит и чего добивается. Я надеялся прояснить хоть что-то на месте преступления, но Озеро не желает делиться своими секретами. С ним нельзя договориться, его нельзя запугать». Продрогший до костей, я готов отказаться от своей затеи. Но Раштан тянет меня к пруду. Взгляд сыщика проницательнее взглядов многих прочих воплощений. Он ищет очертания и их отсутствие. То, что я помню о пруде, Раштана не устраивает. Он хочет увидеть все сам. Засовываю руки в карманы, стою на берегу, вода лежит подошву ботинок. Моросит дождь, поверхность пруда рябит. Капли с плеском разбиваются о ряску. В отличие от всего остального, дождь постоянен. Он струится по лицам Беллы и Велины. По окнам сторожки, где спит дворецкий и где томится связанный голд. Рейвенкорд сидит в спальне, слушая шум дождя и ждет возвращения Каннингема. А Дарби? Дарби, к счастью, все еще без сознания. Дэвис либо спит посреди дороги, либо бредет в особняк. Но так или иначе дождь поливает и его, и Денса, который, сжимая ружье, неохотно пробирается сквозь лесную чащу. А я стою на том самом месте, где сегодня вечером Эвелина прижмет дулу серебристого пистолета к животу и нажмет на спусковой крючок. Я вижу то, что увидит она. Пытаюсь понять. Убийца заставил Эвелину совершить самоубийство. «Но зачем ему понадобилось, чтобы она сделала это на балу, а не у себя в спальне?» «Чтобы это случилось у всех на виду?» «Тогда уж лучше посреди бальной зала или на сцене», – бормочу я. «Нет, все это чересчурно нарочито». Раштан расследовал десятки убийств. Все они – результат опрометчивых, необдуманных действий. После тяжелых дневных трудов мужья топят свои горести в вине, ввязываются в драку или ссорятся с женами. а жены, не выдержав постоянных побоев, хватается за кухонный нож. Смерть настигает свои жертвы и в темных закоулках, и в чисто убранных гостиных с кружевными салфеточками на мебели. Поваленное дерево, проломленная крыша, выскользнувший из рук молоток – все несет гибель. Люди погибают быстро, либо по невезению, либо по своей вине. А здесь убийство совершается у всех на виду. в присутствии чуть ли не сотни гостей в бальных платьях и фраках. В чьем порочном рассудке зародилась мысль превратить убийство в спектакль? Направляюсь к особняку, вспоминаю, каким путем вели шла к пруду. Как она, пошатываясь, будто пьяная, скользила от света к тьме. Представляю серебристый пистолет у нее в руках. Выстрел, тишину и медленное падение в воду под грохот фейерверка. Зачем нужен пистолет и револьвер, когда достаточно одного? Убийство, которое не выглядит убийством. Так охарактеризовал его чумной лекарь. А что если... Цепляюсь за обрывочную мысль, вытаскиваю ее из темноты на свет, рассматриваю странное, очень странное предположение. Оно подходит больше всего. Кто-то касается моего плеча, и я, вздрогнув, едва не падаю в пруд. К счастью, Грейс хватает меня за руку, обнимает. Должен признать, что это приятное ощущение, особенно когда я оборачиваюсь и встречаю любящий, чуть насмешливый взгляд синих глаз. «Что вы здесь делаете?» – взволнованно спрашивает Грейс. «Я вас повсюду искала. Вы не пришли на обед?» Она пристально глядит мне в глаза, и я не могу понять, что она там ищет. Я решил прогуляться, — говорю я, — чтобы ее успокоить. Пытался представить, как здесь все выглядело раньше. Она недоверчиво смотрит на меня своими чудесными глазами, моргает, берет меня под руку, согревает теплом своего тела. «Сейчас уже и не вспомнить», — задумчиво произносит она. Гибель Томаса омрачила все приятные воспоминания об Блейхете. «Вы в тот день здесь гостили?» «Неужели я вам не рассказывала?» – удивляется она, кладя голову мне на плечо. «Я была совсем маленькой. В тот день здесь были почти все нынешние гости». «И вы стали свидетельницей убийства?» «Нет, что вы!» – вздыхает она. «Евелина отправила всех детей на поиски сокровищ. Мне было лет семь, я ровесница Томаса, а эвелине было десять. Она вела себя как взрослый, и ей поручили за нами присматривать». Она погружается в воспоминания. «Сейчас-то я понимаю, что ей больше всего хотелось кататься верхом, но тогда мы с радостью согласились на ее предложение и весело носились по лесу, разыскивая спрятанные клады. А потом Томас куда-то сбежал, и мы его больше не видели. Сбежал? И никому не сказал, куда или почему? Эти же вопросы мне потом задавал полицейский. Она теснее прижимается ко мне. «Нет». Томас ничего не сказал. Спросил который час и убежал. Спросил который час? Да, как будто торопился куда-то. И не сказал куда. Нет. В его поведении не было ничего необычного. Может быть, он что-то говорил. Нет, он все больше отмалчивался. Был, на удивление, неразговорчив. И вообще, в ту неделю он насторонился. Ходил какой-то мрачный, подавленный, сам на себя не похож. А как он обычно себя вел? Чудовищно, как все мальчишки в этом возрасте. Грейс пожимает плечами. Дергал нас за косички, пугал, прятался в кустах, а потом выскакивал. Значит, в тот ваш приезд он целую неделю вел себя странно, уточняю я. Вы точно помните? Да, мы приехали в Блэхид за неделю до бала. Она вздрагивает, смотрит на меня. О чем это вы задумались, мистер Раштон? «Задумался?» «Да. Когда вы усиленно размышляете, у вас появляется очень милая морщинка вот тут. Она касается пальцем моего лба у переносицы. Так о чем же вы задумались?» «Пока не знаю. Прошу вас, не делайте этого при встрече с моей бабушкой. Мне нельзя морщить лоб?» «Нет, вам нельзя думать. Это почему?» «Бабушка не любит мужчин, которые много думают. Она считает это признаком лености». Холодает. Опускаются сумерки. Свет дня убегает от черных грозовых туч в небе. «Пойдемте в дом», просит Грейс, притоптывая окоченевшими ногами. «Хоть я и не питаю особой любви к Блэхету, но не собираюсь из-за этого замерзать до смерти». Я задумчиво смотрю на пруд, но не могу подтвердить свою догадку, пока не поговорю с Эвелиной. А она сейчас с Беллом. Придется на пару часов отложить размышления. Вдобавок я с удовольствием проведу это время в обществе той, кто не имеет никакого отношения к сегодняшним трагедиям. Бок у бок мы возвращаемся в особняк. И входим как раз тогда, когда по лестнице сбегает Чарльз Каннингем, затумчиво морщи лоб. «Чарльз, что с вами?» – окликает его Грейс. «Прямо какая-то беда сегодня с мужчинами. Все думают и думают». Каннингем обрадованно улыбается, хотя обычно беседует со мной очень серьезно. «Как хорошо, что я вас встретил!» Он спрыгивает с третьей ступеньки и хлопает меня по плечу. «Простите, я замечтался!» Отвечаю ему дружелюбной улыбкой. До сих пор я считал Камердинера простым слугой, который время от времени выполнял мои поручения, но в общем преследовал какие-то свои цели особого доверия не внушал. А вот Раштон воспринимает его совсем иначе, будто черно белые иски окрашиваются в яркие цвета. Грейс и Дональд Дэвис проводили в Блэхите каждое лето, росли бок о бок с Майклом, Эвелиной, Томасом и Каннингемом. Чарльза воспитывала повариха миссис Драдж, но все знали, что он внебрачный сын Питера Харткасла и относились к нему на равно. Заметив это, Хелена Харткасл велела гувернантке обучать Каннингема вместе с остальными детьми. Чарльза считали членом семьи, поэтому, вернувшись с фронта, Дональд Дэвис первым делом познакомил с ним Раштона, и все трое стали близкими друзьями. «Что, Рейвенкорт опять раскапризничался?» – спрашивает Грейс. «Неужели ему снова яичницы не досталось?» «Нет, не в этом дело», – Каннингем задумчиво качает головой. «Сегодня с утра день пошел наперекосяк. Рейвенкорт сказал мне вещь. Я до сих пор не совсем понимаю, что это означает. А что он сказал, интересуется Грейс. Что он мне, он умолкает, морщит нос, вздыхает и, поразмыслив меня, тему разговора. Я вам вечером расскажу за бокалом бренди, когда сам во всем разберусь. А пока мне даже слов не подобрать. Вот вы всегда так, Чарльз, Грейс шутливо топает ногой. Начинаете что-то рассказывать и останавливаетесь на самом интересном месте. Не расстраивайтесь попусту, я сейчас подниму вам настроение. Он достает из кармана серебряный ключик с привязанной к нему картонной биркой с именем Себастьяна Белла. В последний раз я видел этот ключ у Дарби, незадолго до того, как бедняга получил по голове, выходя из спальни с тенуэн. Фрагменты головоломки складываются в одно целое. Я занимаю в ней свое место, будто крошечная шестеренка в загадочном механизме огромных часов. «Спасибо, что вы его для меня раздобыли», – Грейс восторженно хлопает в ладоши. Чарльз крутит ключ на пальце, с улыбкой объясняет мне. «Грейс просила меня найти запасной ключ от спальни Белла. Мы собирались украсть у него наркотики, а я нашел ключ от его сундука. Вот». «Это глупо, но мне хочется, чтобы Белл на своей шкуре осознал, какие страдания он доставляет Дональду», – восклицает Грейс, гневно сверкая глазами. А где вы взяли ключ?» – спрашиваю я Каннингема. «Нашел при исполнении своих прямых обязанностей», – смущенно отвечает он. «А еще у меня есть ключ от спальни Белла. Ну что, утопим все его запасы в озере?» «Нет, не в озере», – морщится Грейс. «В Блэкете и без того тошно, а к озеру я ни за что не пойду». «Неподалеку от сторожки есть заброшенный колодец», – напоминаю я. «Он очень глубокий. Если выбросить наркотики туда, их никто не найдет». Отлично! Каннингем обрадованно потирает руки. Доктор Белл только что ушел на прогулку с мисс Хардкасл. Ну, кто пойдет со мной на дело? Грейс караулит в коридоре, а мы с Каннингемом прокрадываемся в спальню Белла. Моя ностальгия окрашивает все в радужные цвета. Столкнувшись с напористыми личностями моих прочих воплощений, теперь я гораздо приязненнее отношусь к Беллу.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 Сундук битком набит аккуратно уложенными флаконами и бутылочками коричневого стекла. Мы встаем на колени по обе стороны сундука и начинаем перекладывать содержимое в холщовый мешок, принесенный Каннингемом. В запасах Белла обнаруживаются всевозможные микстуры, настойки и прочие зелья, причем не только те, которые доставляют сомнительное удовольствие. Есть здесь и полупустая баночка стряхнина,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 после того, как ударили его по голове. «Даниэль Колридж нанял вас для кражи записных книжек Стэнуэна». «Неправда», – с запинкой произносит он. «Чарльз, не отпирайтесь», – с нажимом говорю я. «Со Стэнуэном я уже побеседовал. Раштана и Каннингем связывает многолетняя дружба, поэтому мне очень тяжело допрашивать камердинера. «Я не собирался его избивать», – смущенно признается Каннингем. Я помог Ревенкорту принять ванну и ушел завтракать, но услышал шум на лестнице и увидел, как Дарби убежал в кабинет, а следом за ним Стэнуин. Я хотел было забраться в спальню Стэнуина и отыскать записную книжку, но в спальне был телохранитель. Я спрятался в одной из пустующих комнат и решил посмотреть, что случится дальше. Значит, вы видели, как доктор Дикий вколол телохранителю снотворное и как Дарби обнаружил записную книжку. Вы прекрасно знали ее ценности, и не могли позволить Дарби забрать ее себе. Каннингем согласно кивает. Стэнуину известно, что произошло в тот злосчастный день и кто именно убил Томаса, объясняет он. Все это время он лгал. В его записной книжке есть подлинные сведения. Колридж обещал расшифровать записи, и тогда все узнают, что мой настоящий отец невиновен в убийстве. В его глазах плещется страх.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 В детстве я делал то же самое. Приходил к ней по утрам, она расспрашивала меня о жизни, об уроках. Она всегда заботилась обо мне. Я больше всего на свете любил это время. А сегодня утром она ни о чем необычном не упоминала. К примеру, об убийстве Томаса? Нет, этого мы не обсуждали, саркастически отвечает он. Ну, я имел в виду что-нибудь ей несвойственное, странное. Несвойственное. пренебрежительно фыркает он. Она вот уже год ведет себя очень странно. Ее не поймешь. То веселится напропалую, то безутешно рыдает. Год? Задумчиво переспрашиваю я. То есть после предыдущего визита в Блэкхит? Именно после той поездки она пришла к Майклу с бессвязным рассказом о какой-то одежде. Да, наверное. Он рассеянно дергает себя за ухо.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 Так вот, мне нужно, чтобы миссис Драдж мне кое-что объяснила. А вас я попрошу собрать нужных мне людей. Когда закончите, найдите Джонатана Дарби и расскажите ему все, что вам удалось узнать. Дарби? При чем здесь этот проходимец? Дверь открывается. Грейс просовывает голову в спальню. Ох, ради бога, что вы тут копаетесь? И еще чуть-чуть, и нам придется делать вид, что мы слуги. Готовим ванну для мистера Белла.